Снег пошел около трех утра. Бен Стат увидел его первые хлопья, когда они с Наоми стояли на опушке королевского заповедника, глядя на замок. Фриски, поскуливая, присела рядом. Она тоже устала, но была рада. Запах становился все сильнее и свежее. Она быстро довела их от дома пейны до заброшенной фирмы, где Деннис провел четыре дня, питаясь ненавистной репой. В этом доме ярко-синий запах пропитал все, и Фриски бегала из комнаты в комнату, радостно гавкая. Что теперь? спросила Наоми. Он пошел отсюда в замок, это понятно. Вопрос в том, идти нам за ним или ночевать здесь. Было шесть часов, и за окном уже темнело. Думаю, лучше идти, медленно произнес Бен. Ты сама сказала, что нам нужны не глаза Фриски, а нос. И я подтвержу перед любым судом, что нос у нее замечательный. Фриски, сидящий у двери, благодарно гавкнула. Бен пристально посмотрел на девушку. Путь был долгим, они оба устали, но он знал, что надо спешить. Ты можешь идти на Ричфул? Она уперла руки в бока и сердито взглянула на него. Я смогу пройти еще сто миль от места, где ты упадешь без сил, Бен Стат! «Ладно. Может, нам удастся это проверить. Но сперва нужно что-нибудь поесть». После скудного ужина Наоми нагнулась к Фриске и объяснила, что та должна снова искать след. Фриске не нужно было повторять дважды. Они покинули ферму сразу же. Бен нес большой заплечный мешок. Наоми чуть поменьше. Запах Денниса вел Фриске в темноте, как маяк. И если бы не оклик хозяйки она быстро привела бы их обратно к дому Пейны. «В чем дело?» — спросил Бен. «Она потеряла след?» Они смотрели, как собака в растерянности бегает сначала по двору фермы, потом по дороге. «Подожди!» — Наоми явно обиделась за свою любимицу. «Слишком много запахов. Дай ей разобраться!» «Смотри, она побежала в поле! Зачем?» «А ты как думаешь, неужели он пошел в замок по дороге?» Бен хлопнул себя по лбу. «Конечно нет! Какой же я болван!» Наоми только улыбнулась. В поле Фриски остановилась и нетерпеливо тявкнула, требуя, чтобы хозяйка и юноша шли быстрее. Андуанские лайки, потомки белых волков, которых боялись некогда жители Северного Бароната, и, хоть и прирученные, они остались в первую очередь охотниками. Фриски не терпелось найти источник синего запаха. «Надеюсь, она ведет нас правильно», — заметил Бен. «Конечно! Смотри!» Наоми указала рукой на вмятины в снегу, следы снегоступов. К полуночи они добрались до королевского заповедника, и Наоми начала жалеть о своем хвастливом заявлении насчет сотни миль. Ей казалось, что она вот-вот упадет. Деннис шел на снегоступах и перед этим четыре дня отдыхал и он не бежал за собакой, которая иногда теряла след и возвращалась назад. Ноги у Наоми одеревенели, в боку колола. Она съела несколько пригорошней снега, но от этого стало только хуже. Фриски, которая не проваливалась в снег на каждом шагу и не тащила мешок, бежала легко. Наоми же и Бен то и дело увязали в снегу по колено, а то и по пояс. Один раз Наоми пришлось ждать, пока Бен ее вытащит. «Хорошо бы... Сани!» — прошептала она. «Да! И еще карету! Или носилки!» — прошептал он в ответ, ухмыляясь. «Ха-ха! Как смешно! Из тебя вышел бы отличный придворный шут, Бенстад!» «Впереди королевский заповедник. Там меньше снега. Будет легче!» Наоми вдруг стало стыдно. Она думала только о себе, хотя Бену стал еще сильнее. Он тяжелее, и мешок у него куда больше. Бен, ты как? Отлично, милое дитя. Я тебе не дитя. Но, милая, он показал ей нос. Вот я тебе задам. Потом, потом, в заповеднике. В заповеднике, где снега действительно было меньше, они стали бороться, и Бен ее поборол. И она еще больше рассердилась, но в тайне была довольна.